Глава восемнадцатая Ксения Машина Вольцева оказывается рядом с нами слишком быстро. Да и чего я хотела? Здесь совсем маленькая парковка, и я вряд ли бы смогла сбежать. Даже девочек в кресло бы посадить не успела. — Так, ну показывайте, где ваши троны? — спрашивает Максим, и Яна тут же распахивает дверь нашего автомобиля со своей стороны. «Там крепление и зафикс, сообщаю я. «Нужно нажать...» Договорить не успеваю. Мужчина перебивает меня. «Разберусь», — коротко заявляет, и я решаю замолчать. «Действительно. Чего это я вдруг решила облегчить ему задачу?» Пусть сам вникает. Оба кресла, на удивление, быстро оказываются в руках Вольцева и не менее скоро устанавливаются на заднее сиденье его дорогого внедорожника. «Вау!» — восклицают близняшки, оказавшись в салоне. — Твоя машина намного больше, чем у нашего папы! — заявляет Яна. — Я и не сомневаюсь! — тут же отвечает Максим. При этом двусмысленная усмешка, что в этот момент растягивает уголок губ, обращена явно ко мне. Что за пошлые намеки снова? Меня передергивает от раздражения. Уверяю себя, что потерпеть нужно буквально чуть-чуть. Мы посидим где-нибудь минуты так пятнадцать, а потом я заберу девочек домой. Вроде как они получили свою награду, но и я не сильно мучилась. — Садитесь, Ксения, — приглашает Максим. — Вам почетное место спереди. Нехотя усаживаюсь на пассажирское сиденье. Когда дверь за мной захлопывается, а это делает за меня вольцев, я понимаю, что вновь загнала себя в ловушку. — По сути... Сейчас я снова сдалась. Вчера отказала этому мужчине в предложении подвести меня до дома, и вот сегодня уже сижу в его машине. Еще я отказалась подписывать незаконный документ. А завтра что? Заглочу наживку и поставлю подпись? Злюсь на себя. Очень. С другой стороны, понимаю, что Вольцев не мог подначить девочек спрятаться. А значит, все, что сейчас происходит, лишь нелепое стечение обстоятельств. «Совпадение? Я не сдалась. Я просто даже не знаю. Как вспомню о том, что могла потерять дочерей, сердце сжимается от невыносимой боли. Это ведь самый жуткий страх любой нормальной матери, когда понятия не имеешь, где сейчас твой малыш и готов душу дьяволу продать, лишь бы его найти. И я продала. Личному сатане и биологическому отцу моих детей по совместительству». Вольцев что-то там щелкает на панели, и салон автомобиля наполняет мелодию какой-то детской песенки. Позади слышится недовольное ворчание. А я думаю снова лишь о своем. Вот же гад ползучий. Уверенными шагами пытается угодить близняшкам, оставить о себе положительное впечатление. Вот только, в отличие от себя прежней, я знаю, что все это дурацкая игра, которая может закончиться только одним — Болезненным разочарованием. «Что такое?» Максим смотрит на девочек через зеркало заднего вида. «Скажи!» Приказывает Аня Яне. «Нет, ты скажи!» Та перекидывает ответственность. Мужчина поворачивает голову в мою сторону. «Они не слушают детские песенки!» Со вздохом выдаю я. Считают себя для них слишком взрослыми. Максим выгибает брови. «И что же вы слушаете, девочки?» «Мою Мишель». «Что?» — вновь усмехается. «Я не знаю, что это». «Лети, пташка, пока не станет страшно». В один голос тут же завывают Аня и Яна. Я закатываю глаза. Вольцев копается в телефоне. Проходит не больше минуты, как детские песни сменяются приятным голосом вокалистки о которые попросили малышки. Те радостно вижат и хлопают в ладоши. «Спасибо!» — восклицает Яна. «Папа никогда не разрешает нам слушать музыку по пути!» С какой-то грустью делится дочь. «Закусываю губы, чтобы сдержать нарастающее недовольство. Надеюсь, мы не станем развивать эту тему. Наша цель — быстрее расстаться с моим новым боссом и вернуться к обычной жизни без него». «Это почему же?» Максим смотрит почему-то на меня. Но я делаю вид, что не обращаю внимания. «Не знаю», — отвечает Яна. «Наверное, она ему мешает. Папа не любит все это». «Кажется, вы хотели послушать музыку». Перебиваю дочь, оборачиваясь назад. Взглядом показываю ей прекратить. Похоже, при правильных вопросах со стороны Вольцева этот разговор может зайти слишком далеко. К счастью, Яна правильно понимает мой посыл и, наконец, перестает выдавать незнакомому человеку семейные тайны. У нас ведь этих тайн хоть сали, Только вот они не для чужих ушей. Для общества мы идеальная счастливая семья. Так и должно оставаться. Чувствую себя некомфортно. Кажется, от близости Вольцева в какой-то момент мне становится совсем нечем дышать. Слишком сильные воспоминания, как оказалось. Будто все было вчера. Его запах забивается в ноздри и сводит с ума. Как сон. Жуткий дурман. Я думала, будет легко бороться с этими чувствами. Но ошиблась. Это непросто. Буквально на части рвет. Особенно, когда Максим так близко ко мне и к девочкам. Когда он так запросто общается с ними и, кажется, умудряется найти отклик в их маленьких сердечках. «Так куда мы едем?» спрашивает у меня мужчина. «Сегодня я обещала детям бургеры. Предлагаю первое, что пришло на ум». «Бургеры? Ты ведь понимаешь, что это вредно. Даже взрослым. А про детей вообще молчу». «Мы ходим в тот ресторан раз в полгода, и я не вижу в этом проблемы. Иногда можно себе позволить». «Нет», — отрезает. «Мы не будем есть эту гадость». Должны же быть в вашей дыре нормальные рестораны. Максим снова берется за телефон. Меня беспокоит то, что он отвлекается от дороги, поэтому я сама решаю предложить место. Есть одно кафе с детской комнатой. Мы можем поехать туда, предлагаю. Хорошо. С легкостью соглашается мужчина. Показывай дорогу.